Глава 20. Проснулась я от жуткого грохота, раздавшегося внизу, будто кто-то разбил гору посуды. Подскочила на кровати и с удивлением поняла, что в окно светит зимнее солнце, и по внутренним ощущениям уже позднее утро. А взяв в руки телефон, убедилась в том, что не ошиблась. Часы показывали половину двенадцатого дня ничего себе честно говоря я думала темно встащит с меня одеяло часов в 8:00 утра и погонит убираться была уверена что он даже будильник поставит чтобы лишний раз продемонстрировать свою власть ошиблась надо же разблокировала телефон на экране высвечивались значки сообщений отовсюду, откуда можно И раз Темнов не спешил меня гнать работать. Решила забить на разбудившие меня звуки и перенялась читать поздравления от знакомых, отвечая взаимностью. Но когда дошла до сообщения банка о зачислении на двухсот тысяч в четыре-двенадцать утра, растерялась и разволновалась. Что происходит? Темнов не пошел спать и празднует там в одиночестве. До сих пор стало за него тревожно. Он там не убился, надеюсь. Я поспешила умыться, одеться в рабочую одежду и побежала проверять состояние босса. Нет, сэм там не пил и не валялся бездыханным. Он убирался. Что было еще более странным. Пройдя мимо гостиной, В которой не осталось следов праздника, я застала босса со швабры в руках. Вид одетого в низкие треники и борцовку темного, и так повергал в эстетический восторг мощью и ладностью его фигуры, а уж с этим рабочим инструментом вообще произвел на меня неизгладимое впечатление. И я не сдержалась. Подошла к нему и приложила одну руку к албу, а другую к щеке, покрытой щетиной. Семён ты здоров? обеспокоенно спросила. О, он был здоров, даже очень здоров. Темнов продемонстрировал мне это незамедлительно, откинув швабру в сторону, он притянул меня к себе, чтобы жарко поздороваться поцелуем. Очнуться я смогла не сразу. Наверное, с полминуты наслаждалась происходящим. И только когда почувствовала наглую клюшню под своей футболкой, перешла в себя и, положив руки на твердую мужскую грудь, оттолкнула. Конечно же, сил моих никогда бы не хватило сдвинуть темного с места. Если бы он вздумал сопротивляться. Но к счастью, он мой намек понял и отпустился словами. Доброе утро, лисичка. Я отскочила от отсыма подальше и слегка севшим но строгим голосом попыталась выяснить, что на него нашло. Ты употреблял наркотики? Семён не шатался, и запаха перегара от него не было. А чем еще объяснить эту странную жажду деятельности и любвеобильность? — Такую дрянь не употребляю. Как ты могла обо мне такое подумать? Праведно возмутился Темнов. А что тогда с тобой? Ты вообще кто такой? И где мой босс? Решил я докопаться до сути, потому что такие резкие перепады настроения меня настораживали. Сэм рассмеялся, как будто я спрашивала глупость, а он ничего странного не делал. «Расслабься, Лисичкина, все по плану. Я просто решил, что для более достоверной картины Нельзя тебя загружать работой, а то по твоему замученному виду родственники догадаются, что у нас фиктивные отношения. Не спалось, И вот я начал бы с тебя. Допустим, а остальное к чему? Поцелуй, деньги без вычетов. Что ты задумал? Подозрительно прищурилась, глядя в его красивые глаза и пытаясь разглядеть в них правду соображает Лисичкина. Но что ты как маленькая? Деньги, чтобы ты о них постоянно вспоминала и улыбалась искренне, а не как обычно, вымученно. Ох, этот Темнов. Инопланетяне его не подменили. Наговаривает на меня привычно. Я нормально вчера улыбалась. Ну а поцелуй, я решил потренировать еще вчера. Когда ты из-за лёгкий касаний вздрагивала. А так не пойдет. Родственники ведь думают, что мы спим вместе, как нормальные пары. Фиг тебе. Я с удовольствием скрутила фигу из трёх пальцев и показала Сэму, что-то я в последнее время часто это проделываю. Я не буду с тобой спать. Можешь не стараться обзывать меня плохой актрисой и предлагать репетировать для пущей достоверности. И еще чего? Это ты не выдавай свои мечты за мои, Лисичкина. Облил меня ледяным презрением темнов. и сразу стало гораздо спокойнее. Помой лучше пол, а то могли мелкие осколки остаться. Он поднял швабру и сунул мне в руки. Так то лучше. Уборка это то, на что я подписывалась. Не надо мне вот этих вот двусмысленности от темного. Мне в прошлый раз хватило и разбитого сердца, и переживаний. А что здесь произошло? Ты что-то разбил? спросила удаляющегося СМТма, невольно задерживая взгляд на изумительно крепкой части тела, чуть пониже спины, и закусывая губу от созерцания потрясающего вида. Что поделать, если я эстет? тарелки. Не оборачиваясь, недовольно кинул он: "Домывай пол с завтракой и иди собираться. Нам через сорок минут на пикник выдвигаться". Задумалась и пришла к выводу, что Темнов решил оправдать свою фамилию. И с удовольствием принялся темнить. Я, может быть, и поверила бы во все это, чем он оправдал свои заскоки, если бы не чувствовала, что целоваться ему со мной нравится. Тут опять же можно было возразить, что темнов молодой, темпераментный мужчина, который невольно оказался вынужден удовлетворять свои потребности со мной. Но вот тут и крози ходить не надо, чтобы парировать это контраргументом. Если бы это было так, он бы не церемонился, а действовал решительно, возможно, проявил большую настойчивость, как тогда, на вечеринке Или бы прямо денег предложил, но не вот так вот. Целовал меня будто бы невольно, будто не мог с собой совладать, будто я ему по-настоящему нравилась. Сердце ёкнуло, и женское удовлетворение разлилось по телу совершенно неконтролируемой негой. Не в силах скрывать улыбку, я заглянула в мусорку. Там действительно валялись осколки тарелок. Надо будет уточнить. Нам пятого стол осталось хоть чем-то сервировать. Тщательно вымыла пол, выпила кофе с тарталетками, начиненными красной и черной икрой. Кстати, вчера я попробовала ее впервые и не поняла, за что берут пятьдесят с лишним тысяч за тридцать пять граммов, И побежала одеваться. Настроение было превосходным. И улыбка вообще не собиралась покидать моих губ. Ведь чего греха таить, Темнов мне нравился. Совершенно непонятно почему, иррационально, но нравился еще с тех давних пор. Когда спустилась в гардеробную, Семен уже вышел в гараж и крикнул мне оттуда: "Кир, захвати упаковку салфеток. Остальное я собрал". Вот, в принципе, заодно только хозяйственность можно в него влюбиться. А если к ней прибавить внешность, святая бы не устояла. Пока ходила за салфетками, мне вдруг сделалось немного стыдно. Просто вспомнила о полученных за ничего неделанье огромных деньгах и решила, что надо будет исправиться и все таки начать выполнять свои обязанности. Хоть снег завтра почистить. Его пусть и немного, но за заночно мило. А еще постельное белье поменяю и стирку заведу. Точно. На место общего сбора мы собирались ехать на навороченном снегоходе с выдвигающимися роликами для движения по асфальту и вместительным багажником. Неудивительно, что я его вчера и не приметила. Он стоял в отдельном боксе гаража. Но сейчас впечатление на меня произвел грандиозное, что тут же заметил Темнов. Нравится? Он с гордостью погладил снежного коня. Очень. Восторженно выдохнула я и тоже погладила блестящий красный бок. Хочешь порулить? Но только по полю. А он знал толк в искушениях. У меня, наверное, даже глаза загорелись от предвкушения. Давай безмолвный ответ, поэтому он продолжил. дам в обмен на исполнение моего желания. Пф, Хитренький какой. Переживу без управления снегоходом. Вот тебе, Темнов. Я скрутила привычную и себе, и ему фигу и запрыгнула на заднее сиденье. Сглазила, блин. Но вот он и начал выторговывать себе удовлетворение. Улыбаться резко перехотелось. Но и зря. Я имел в виду совсем не то, о чем ты там размечталась. Посмеиваясь, уселся за руль рульсем тем и завел двигатель. А он так мягко идет по снегу, такую развивает скорость. Искушал Сэм умело, нечего сказать. Хм. Интересно, что он все таки имел в виду? А вдруг и вправду ничего такого? И порулить по снежной степи хочется. Может, стоит уточнить и согласиться? Итак, я этим вопросом озадачилась, что по дороге даже красотами поселка не любовалась. А когда мы приехали на место сбора, забыла, что нужно беспокоиться и о качестве солянки, и о косых взглядах некоторых родственниц темного, и о прочей бдительности. Все гадала. Что за желание босс может придумать? Что ему может от меня понадобиться, кроме очевидного? Любопытство одолевало, но я никак не могла найти слова, чтобы пойти на попятную и все у него выяснить. Полностью погрузилась в мысли, и поэтому, когда Семён спросил: "Пойду ли я с ним разводить костер, все мужчины устремились первым делом добывать огонь, чтобы приготовить на нем добычу. Я от него легкомысленно отмахнулась, чтобы не мешал. И зря. Лучше бы стояла как дурочка рядом, путаясь под ногами. А так, не успел он отойти, как я мгновенно попала в лапы мачихи Алексея, Светланы и матери Семёна Ирины. Но наконец-то мы без лишних ушей сможем поболтать, как нормальные девочки. Ирина подхватила меня под руку с одной стороны, а Светлана с другой, чтобы отбуксировать в тёплый, уже заранее раскинутый работниками для дам шатер, в котором не было ни души. Почему-то в голове ярко вспыхнула и пронеслась сцена из детского фильма Буратино, где леса Алиса и кот Базилио тащили несчастного деревянного мальца на поле чудес в стране дураков. Мда поподоз. Вырываться смысла нет. Конечно же, Семён вчера меня родителям в конце концов представил, и формально мы с Ириной были знакомы. Но тогда рядом с нами находились бабушка и дед Аполеоновы. Именно поэтому за душевных разговоров или дотошных пыток от Ирины и Степана Викторовича. Именно так меня просили их называть темнововы. Можно было не опасаться. Зато сейчас дамы накинулись на меня с осторожными, но въедливыми вопросами, как следователи на преступника. А расскажи нам, Кира, как вы с Семеном познакомились? Как у вас все завертелось? Начала первой прощупывать почву Светлана. Мы так удивились, когда тебя увидели. Ведь Семен еще ни разу не привозил На новогодний деревенский беспредел девушку. Вот парня. Замолчи, светик, шикнула Ирина на родственницу. — Тебе ли не знать, что Семен всегда так необычно шутит. И надо отметить, что в прошлый раз не без подначки со стороны твоей Ольги. Не слушай ее, Кира. Но как познакомились, все же нам расскажи. Хм. А что мне рассказывать-то? Темнов меня на этот случай не инструктировал. Врать я умела не очень хорошо, да и делать этого не любила, поэтому немного растерялась. Но, вспомнив про двести тысяч, улыбнулась дамам как можно душевнее и постаралась отделаться полуправдой. Так я и Темнова не подставлю, и сказок сочинять не придется. Мы с Семеном вообще-то давно знакомы. В одном университете учились. Кстати, с вашей Светланой дочерью в одной группе. Мачеха Алексея оглядела меня с ног до головы, явно оценивая. Очень надеюсь, что мы с Олей увидимся в эти праздники. Нет. Не надеюсь ни капельки. Я вообще не горю желанием видеться с бывшей одногруппницей и очень рассчитываю на то, что Оля встречает Новый год в теплых странах. Мы никогда с ней не дружили и вообще не общались. Но должный эффект надам мои слова произвели. А что же мы стоим? Давайте присядем. В термосе есть глентвейн. Ирина увлекла меня к столу и усадив в кресло вручила дымящийся напиток, который налила в красивый стеклянный бокал. А Светлана сама себе налила и плюхнулась рядом. И началось. А где ты живешь? Кто твои родители? Почему бросила учебу? Как попала в Epleon Медикал? Кем ты работаешь? Вопросы сыпались и сыпались. Я не успевала на них отвечать, потому что прежде, чем что-то сказать, тщательно обдумывала слова. Но создавалось впечатление, что любопытным дамам мои туманные ответы были не очень-то и нужны. Родственница сотемного делали свои выводы буквально по первому моему слову и дальше уже не слушали копая вглубь моей жизни все дальше через пятнадцать минут я уже была близка к отчаянию потому что чувствовала с каждым словом я все меньше и меньше им нравлюсь. не то чтобы мне требовалась их симпатия и расположение но этим я подставлю работодателя у нас ведь с Семеном уговор И деньги я за него уже получила. Совесть терзала. Хотела уже просто молча сбежать, но тут мне на помощь пришла бабушка Маша, которая вошла в шатер с грозным видом. Так а вы что тут расселись? гаркнула она на дочь с невесткой. Не успели приехать уже отдыхать? А ну марш на улицу, Ирка. Как тебе не стыдно? цепилась в девочку в оксветка. Я тебя так воспитывала разве? Мои следователи устыдились и засуетились мгновенно. А я поспешила надеть шапку, застегнуть куртку и первой выскочить на улицу, где угодила в объятия СМТма. Что там у тебя за условия? Говори, очень хочу кататься, выдохнула я ему в губы. Лишь бы только увести подальше и не пересказывать, что сейчас происходило в шатре. Он прижал меня крепче и ухмыльнулся. Темно в дураком никогда не был, и мой хитрый маневр разгадал без труда, особенно когда увидел, кто вышел за мной следом, поэтому сказал. Конечно, солнце мое, как скажешь, так и будет. Произнес он это очень торжествующе, намеренно громко, чтобы все увидели и услышали. Затем он взял меня за руку, И повёл к снегоходу. Погоди, Семён, уперлась я, когда мы отошли на приличное расстояние от любопытных. Я не давала согласия. Ведь я еще не выслушала твое желание. А О чем ты разговаривала с моей матерью и светиком? Сэм обхватил меня за плечи и потащил дальше, заводя в тупик своим вопросом. Эх, он явно знал, о чем мы говорили. Отпираться смысла нет. Но как бы увести разговор в сторону? Они меня допрашивали по поводу нашего с тобой знакомства и остального. Созналась я, отводя взгляд. Загадывай, давай свое желание. Гадство. Вот совсем мне не хотелось сейчас рассказывать Темнову, что я призналась Светлане и Риге в нашем с ним общем прошлом даже если он и сам о нем прекрасно помнит мне в данный момент обсуждать это с ним было некомфортно поэтому и готова была сейчас исполнить практически любое его желание ну вот лисичкина выдал босс поучительно зная твои актерские таланты могу представить что ты там им наплела так что отныне придется тебе ночевать в моей комнате и только я раскрыла рот чтобы возмущенно отказаться и подняла руку для демонстрации фигуры из трех пальцев как Семен поспешил меня за эту руку перехватить и продолжить но даже не надейся между нами ничего не будет я иду на эти жертвы лишь для того чтобы родственники убедились мы не врём а они теперь точно начнут нас проверять и могут даже среди ночи заявиться